К зиме этого собачьего привода относится единственная наша новогодняя встреча с Максом за всю нашу дружбу. Выехали в метель: Сережа Эфрон, моя сестра Ася и я. В такой Норд-Ост никто бы не повез, а пешком 18 верст и думать нечего. Сплошной снова шиб. Итак бы Макс нас и не дождался, если бы не извозчик Адам знавший и возивший Макса еще в дни его безбородости и половинного веса, и с тех пор, несмотря на удвоенный вес и цены на феодосийском базаре, так и не надбавивший цены. Возил, можно сказать, даром и с жаром. Взгромоздились в податливый разлатый Рыдван, Адам накрыл чем мог, поехали, поехали и стали лошади на свежем снегу скользили, колеса не скользили, но чего не могут древнее имя Адам, пара старых коней и трое неудержимых седаков, которым всем вместе 54 года? Так или иначе до заставы доехали. но тут-то и начинались те 18 верст пространства, Между нами и Максиной башней, нами и новым 1914 годом. Метель мела, забивала глаза и забивалась не только под кожаный фартук, но и под собственную нашу кожу, даже фартуком неощущаемую. норт ост ударив в грудь, влетал между лопаток. Ни тела, ни дороги, никакой достоверности не было. Было поприще норт оста Нет, одна достоверность была. Достоверная снеговая стена спины Адама с появлявшейся временами черно-белой бородой. Что? Как панычии, Живы? Холодно не было. Нечему было. Ничего не было. Ехали голые, веселые души, которым не страшно вывалиться, которым ничего не делается. Ася! Да, Марина, так будем ехать после смерти. Ехала, впрочем, еще веская достоверная корзина, с которой все делается и которой есть чем вывалиться. Если мы тогда все с конями, с повозкой, с Адамом не сорвались в небо, то только из-за новогоднего фрахта Максиного любимого Рислинга, который нужно было довести. А этот смех... Как метель мела, так мы от смеха мотались. Как Норд-Ост налетал, так смех из нас вылетал. Метель вожатого из капитанской дочки. И у Адама та же борода. Не вывалил норт ост не выдал Адам. Дом, огонь, Макс, Сережа, Ася, Марина. Это невозможно, это невероятно. Макс, а разве ты забыл? Я давно уж не приемлю чудо, Но как сладко видеть, чудо есть!